Глава четвертая Я так и стояла, не зная, что меня ошарашило сильнее – его поступок или тот самый туман, что сразу после последних слов чудовища заструился в обратную сторону, словно в губку впитываясь в его тело. Я не один час просидела под дверью кабинета Берхольда, боясь оставить его одного, хотя пару раз в голове проскальзывала мысль, что если он исчезнет, С ним пропадут и все мои проблемы. Но я тут же отметала ее. Неожиданно воздух рядом со мной завибрировал, и кожи коснулся горячий ветерок. «Кир!» — закричала, вскакивая с пола. «Кир, кто-то пытается попасть в дом!» Дверь кабинета тут же распахнулась, громко ударившись о стену. «Где?» — рявкнул он, и я, подскочив к нему, оглянулась, тыча пальцем в центр, где, уже сплетясь в белесую воронку, Струилась магия. «Там ничего нет, Ани», — произнёс он, переведя дыхание. «Кир, поверь, кто-то строит портал прямо в центре холла». «Ритан?» — раздалась в тишине. «Те самые Ритан?» «Да», — Кир оглянулся на гостя. «Скорее всего, это Эрик. Я говорил тебе о нём». Из-за спины парня показался гость. «Эрик?» — ошарашенно выдохнула я, продолжая разглядывать вихрь. «Какой ещё Эрик?» «Эрик мой помощник. Сейчас это неважно». «Он светлый?» — нервно протянула, а воронка тем временем начала уплотняться. «Светлый?» «Полукровка, и он...» «А тут...» — рявкнула, указывая рукой в сторону проявляющегося всё чётче портала. «Светлый! Чистокровный!» Мужчина тут же рванул вперёд, хватая меня за плечо и затаскивая в кабинет. «Ты уверена?» — рыкнул он. захлопывая за мной дверь и быстро поглядев на Кира. Тот, в свою очередь, будто поняв что-то мне недоступное, кинулся к стене и отодвинул в сторону висящую там картину, распахнул встроенный сейф. Выгреб какие-то бумаги, кошель золота и браслет. Удивительно, но украшение он надел на руку, а бумаги и кошель сунул в карман. В это время пол под нашими ногами задрожал, а следом за ним и стены. «Эрик не успеет, вам придётся уходить самим». Незнакомец отодвинулся от стены и, достав из кармана брюк конверт, протянул его Киру. «Тут адрес и письмо. Передашь его, когда будете на месте». Дом снова вздрогнул, а небо за окном озарилось огнём. За дверью раздался топот ног, и дверь дрогнула. Затем ещё раз и ещё. «Что происходит?» – вскрикнула я, придвигаясь ближе к Киру. «Что это? Кир!» «Какого тёмного тут происходит?» Взвизгнула, хотя руки уже отработанным движением выхватили оба клинка, а я сама встала между дверью и Берхольдом. «Они в доме и взламывают защиту». Парень озирался, словно ища выход. «Поди прочь, девчонка!» Пришелец попытался отодвинуть меня в сторону, но я смогла его удивить, когда острый кончик одного из моих клинков уперся в дернувшийся кадык чудовища. «Нет, Ани!» Кир пальцем осторожно отодвинул лезвие от горла мужчины. «Он не враг. Он несёт в себе угрозу!» – зашипела я, не двигаясь с места и продолжая прикрывать теперь уже своего хозяина. «Это всё из-за него!» «Нет, Ани!» – повторил Кир и, склонившись, рыкнул мне в ухо. «Он не враг!» Чудовище зарычало, вскидывая руку к моему горлу и сжимая его ровно настолько, чтобы лишь толика воздуха со свистом проникала в мои лёгкие. Приблизив ко мне свое лицо, он, подобно дикому зверю, втянул в себя воздух. Его ноздри затрепетали, рот оскалился, являя моему взору острые клыки. Магия, выпущенная мужчиной, оплела мои руки, державшие острые клинки, скрещенными у его горла. «Брат», — тихо произнес Кир, обращаясь к этому созданию. «Нет, вы с ума сошли, нам надо выбираться отсюда, а не устраивать тут разборки». Неожиданно все звуки стихли. «Аниэритан» раздалась из-за магически усиленной преграды. «Совет Светлых снимает с тебя обязательства по контракту. Ты должна уничтожить и предоставить Совету тело Эллора Тора Хаэра, шпиона, проникшего в этот дом. Киру Берхольду за укрывательство вышеупомянутого Тора грозит лишение всех привилегий и прав». Громко зарычав, Тор Хаэр одним движением отбросил меня в сторону. Белая дымка оплела все мое тело, забивая рот и ноздри, а через пару секунд отпрянула. Не обращая на нее внимания, гость под нашими без преувеличения ошарашенными взглядами начал крушить мебель вокруг. Торопливо переместившись ближе к Киру и снова заняв позицию между ним и этим странным созданием, я выставила оружие, готовое в любую секунду пустить его в дело кир что происходит спросила, но отвечать мне никто не спешил ты моя собственность ания смирись и выполняй свои обязанности раздался холодный голос берхольда над самым ухом примерно полминуты спустя магическая дымка собравшись в центре кабинета начала приобретать вид человеческой фигуры прошло еще немного времени. И перед нами из ничего начал проявляться мой двойник. Подхватив с пола неизвестно откуда взявшийся там плащ с капюшоном, мужчина надел его и развернулся к нам. Портал. Он махнул рукой, и рядом с нами заплясали дикие огненные вихри. Словно необузданные существа, они кружили, норовяя пепелить всё, что попадало в их пасть. Я смотрела на происходящее широко раскрытыми глазами, даже забыв, как дышать. «Какой он?» – его вопросы вывел меня из оцепенения, и я обернулась к чудовищу, что сейчас был скрыт слоем черной материи. «Какой он, портал?» «Огонь!» – прошептала скосивый взгляд на Кира. Тот стоял, хмурясь и будто к чему-то прислушиваясь. «Нужно сдаться! Это какая-то ошибка, Кир!» «Нет, мы уходим!» «Нет, я никуда не пойду! Тут моя семья! Тут род! Совет!» В конце концов, это просто какой-то бред, давай выйди мы Нет, я приказываю тебе замолчать и выполнять свои обязанности, а не Эритан. Я не... Ты моя собственность, и будешь делать то, что я велю. Ты сама согласилась на все условия. Хотела денег? Хотела достатка своим родителям? Хотела учиться? Я всем тебе обеспечил. Пора платить по счетам. Мы уходим, или ты останешься. «Даже если скроешься, ты навсегда будешь заклеймена позором и...» Стена снова дрогнула, и я интуитивно подалась назад, прижимаясь спиной к парню. Ухватив за плечо, он потянул меня к порталу. «Подожди», — протянул Тор Хаэр, внимательно следя за моим двойником, который сейчас настолько налился магией, что казался живым. Одну руку он вытянул в сторону, формируя рядом с первым еще один портал. Много, очень много уходит. За окном снова громыхнуло, и свет магического огня залил кабинет красными отблесками. «Кир, подожди!» Неожиданно моя копия рванула вперёд и распахнула дверь. Так как мы стояли в стороне, то всё, что творилось в холле, нам было не видно, а вот саму девушку — отлично. «Я смогла!» — вскрикнула она, взмахивая рукой, но тут же была снесена с пути мощным ледяным вихрем. и, закричав, рухнула на пол, поглощаемая языками магии. А меня в ту же секунду толкнули в портал. Следом за мной в него запрыгнул и при этом громко вскрикнув. За мгновение до того, как пламенеющий водоворот окончательно нас поглотил, я успела заметить, что пришелец тоже исчез в воронке второго портала. Куда конкретно мы вывалились из портала, я никак не могла понять. Вокруг было слишком тихо и темно. не говоря уже о том, что парень рухнул на меня, придавив всем телом. «Слезь с меня!» – прошипела, с трудом делая вдох. «Да давай же, Берхольд, раздели тебя!» Парень молчал, и я еще раз отчетливо вспомнила его крик. Дернувшись пару раз, я запыхтела, пытаясь приподняться на локтях и хоть немного сдвинуть его в сторону. Наконец мне это удалось, и, выпрямив одну руку, я смогла столкнуть его на землю. Пока переводила дыхание, мои глаза успели немного привыкнуть к темноте. И теперь, поднявшись на колени, я смогла оглядеться. «М-м-м-м», застонал Кир, и я сразу развернулась к парню. «Эй-эй, ты слышишь меня, Кир?» Протянув руку, осторожно похлопала его по лицу. В ответ он снова застонал. Повторила движение еще и еще раз, входя в какой-то истерический раж. «Кир, раздери тебя, очнись!» Неожиданно мою ладонь перехватили и сжали практически до хруста костей. «Не переусердствуй!» – прошептал Берхольд, выпуская мои пальцы из захвата и переворачиваясь на бок. «Ох, моя голова!» Склонившись к нему, попыталась ощупать второй рукой его затылок, баюкая повреждённую ладонь подмышкой и громко сопя от обиды. «А нежнее было нельзя?» – прошипела, касаясь волос, спадающих на его шею. «Не очень-то ты, любимая, нежничала, когда меня по лицу лупила», пробурчал парень, отмахиваясь от моей руки и медленно поднимаясь на ноги. Последовав его примеру, поднялась и отряхнулась. «Что всё это значит?» «Неважно, идём». Оборвав меня на полуслове, он просто развернулся и зашагал в темноту. Открыв и закрыв рот, я в ужасе уставилась на исчезающую в ночи спину Кира. Что это всё значит? Как он смеет так со мной разговаривать? Так себя вести? В конце концов, он обязан объясниться. В дом Кира ворвались, и не обы кто, а светлые. Скорее всего, это были королевские ищейки. Странный гость, зашвырнувший нас непонятно куда, и моя точная копия. Я сглотнула кислую слюну. Моя копия, что была моментально уничтожена. Сложив руки на груди, я принялась терпеливо ждать. Не прошло и тридцати секунд, как парень, громко сопя, хрустя ветками и матерясь, вернулся. «Послушай-ка», — начала я, но заткнулась, едва увидела в его глазах лёгкие серебристые отцветы. Схватив за руку и снова больно её сжав, Кир подтянул меня близко к себе и прошипел, опаляя дыханием. Возможно, если бы он мог изрыгать огонь, я бы уже полыхала, как факел. «Значит, так». Ровно разделяя слова, прорычал Кир. «Слушаешься меня беспрекословно. Куда иду я, туда и ты. Никаких вопросов, никаких возмущений. Ты моя. Поняла меня Аня Ритан из рода Ритан. Я не вещь и не собачка, чтобы слушаться тебя и не гавкать». Я оскалила зубы и клацнула ими у него прямо перед носом. Затем с силой дернула ладонь, освобождаясь от жёсткой хватки. Вторая рука уже нащупала нож, спрятанный в глинище ботиночка на маленьком каблуке. Коснувшись кончиком его шеи, чуть надавила, заставив парня отклониться. «Ты именно моя вещь, Ани!» Он хмыкнул и выпустил мою руку. Развернувшись, снова скрылся в темноте. «Не поранься, любимая!» «Вот ещё!» Я с чувством сплюнула на землю и, убрав маленький кинжал обратно, Огляделась, а уже в следующую секунду почувствовала знакомую тягу.